Глава восемнадцатая. Событие сорок второе. Эх, друзья мои, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров, но придется выждать часа полтора. В засаде? Да нет, у них там в первом отделении воздушные гимнастки. Ночью не спалось. Ворочался на волосяном матрасе. Волновался? Наверное. «Понял, что не так все пойдет. Просчитался. Только стал засыпать, и тут мысля. «А чего это ты, Иван Яковлевич, решил, что японцы будут с тобой в поддавки играть? Они люди упертые и серьезные, и опыта боевых действий у них, а особенно у их командиров, в разы больше». «Да, на порядке». Вы-то, дорогой товарищ, ничего военного не заканчивали, если не считать военные кафедры в УПИ, а эти товарищи академии всякие, в том числе и в Европе. Да, воевали, пусть и с китайцами, а у вас, товарищ Брехт, весь боевой опыт — это отстрел банды хунхузов. А, да, еще сотни просмотренных фильмов и сотни прочитанных книг. Ну, значит, ничья». «Японцы по-другому поступят. Они высадят десант и вернутся на катерах и бандах. За следующим. А потом за следующим. И так пока не раздавят. Плохо. Что можно предпринять?» Вот ворочался. «Ну, допустим, берег, как стемнело, саперы немного заминировали. Мин сколько было противопехотных, и гранат на растяжках запихали. Немного оказалось». Все почти истратили на первую ловушку, а ее самураи просто перепахали артиллерией. Саперы, кстати, как вернулись, сразу в озеро в одежде полезли. Там получился песок по-флотски. Трупы разорвало в мелкие кусочки, именуемыми еще фаршем. С песком прибрежным перемешало, все это прилично разложилось и продолжало этим заниматься. Так себе запашок. Летающие лодки МП-1, мин и гранат еще заказал Брехт, но прилетит только утром. Гранаты пригодятся. 150 человек быстро не убьешь, и они на высоту пулеметная горка успеют подняться. Гранатами и встретим. Итак, как еще можно отвадить последующие волны десанта? Ответ простой. Нужно потопить посудины. Легко. Можно двумя способами. Во-первых, отправить людей на сопку «Орел» и из ружей Симонова понаделать дыр в районе ватерлинии. А так как лоханки только называются «бронекатера», там той брони пара сантиметров, то пули с остальным сердечником насквозь пробьют и по дороге разнесут двигателя или моторы, как это у катера называется. Во-вторых, есть три пушки, и Федор со своими артиллеристами. Перетопит. У обоих вариантов есть минусы. У первого это то, что пять противотанкистов окажутся почти в тылу у наступающих японцев. Те ведь могут развернуться и просто трупами завалить. Выходит, плохой вариант. Второй еще хуже. Наблюдатель засечет нашу батарею и перепашут самураи сопку-пулеметная горка, как берег с вампирами. Становиться фаршем в камнях по-флотски не хотелось. Захотелось вернуться домой и поесть нормальных макарон по-флотски. Куй замечательно готовит. Тут главное в рецепте, чтобы мяса было побольше. тфу не о том думаешь, товарищ комбат. Давай, как отсечь вторую волну десанта. Ну или хотя бы третью, с двумя-то справимся. Три пулемета, да и зенитными браунингами можно наступающие цели причесать. Эврика, есть же умные люди, все легко и просто». Нужно обстрелять вторую партию десанта на кораблях из зенитных крупнокалиберных пулеметов. Потопить кораблики они не потопят, а вот десант просто сметут с палубы. Сто процентов, что после такой встречи дорогие японские гости развернутся. Некого станет высаживать. Стоп. Стоять бояться Опять чуть не додумал. Наблюдатель пулемет засечет. Его нужно поставить в другое место. Куда? Брехт представил карту острова. «На сопку за озерное?» «Там будут пограничники. Нет, не вариант. Японская артиллерия погранцов с землей перемешает. Там и окопов толком нет. Так, натаскали погранцы камней, и верхний слой почвы сняли, где она есть. Брустверы небольшие получились, для стрельбы лежа. Лодыри. Остается только высота «Орел». Нужно выждать, пока первая линия десанта пройдет мимо, дождаться второй и причесать кораблики». Там близко совсем получится, для браунингов эти четыреста метров не расстояние. Причесать и отступить сразу к озеру, через заросли молодых дубков. Таскать эту с парку то еще удовольствие. Нужно четверых железнодорожников Якимушкину добавить. Будет настоящая засада. Стратег вы, Иван Яковлевич. Ну, вот как нашлось решение, и глаза стали слепаться. — Иван Яковлевич, вы просили разбудить, как светать начнет. Тряс его за плечо Андрейка. «Спасибо. Что, готов заснять эпическую сцену? Только береги себя. Зря не высовывайся из-за лафета».